24 января. Полураспад. Они звали ее с собою в общий летний сумрак. Ей обещали показать все аттракционы парка культуры и отдыха и купить цветов и два торта. Лида смеялась им, но молчала и не шла. Андрей Платонов. Я увидел ее в троллейбусе. Нет, чепуха. Байка для друзей и прочих. Она тоже думает, что я увидел ее в троллейбусе. А я увидел ее еще на остановке. Мне не нужно было в этот троллейбус. Мне вообще ни в какой троллейбус не было нужно. Я автобуса ждал. Вечерело. И я не различал лиц, но, увидев ее даже сквозь сумерки, забыл, что жду автобуса. И пошел за ней. Прямо в набитый битком троллейбус, который мне был не нужен. Только что звонил своим. Я все реже делаю это, а они все больше в этом нуждаются. Да и я тоже. Только сказать правду не могу, и от этого тоже тяжело. А врать не умею, потому и звоню редко. Эта правда не будет во спасение, уж точно не для них. У мамы здоровье не фонтан, хоть и скрывает. У отца сердце. Неделю назад снова прихватило, да так, что голос был еле слышен. И это у моего отца, который в жизни ни на что не пожалуется. Там сейчас жуткие морозы, по ночам чуть не сорок, а холод, как и жара, сердечникам противопоказан. Но сегодня был бодр, похвастал, что уже вышел на работу. Морозы ослабли. Тогда тоже было холодно, даже в переполненном троллейбусе, хотя, конечно, и не минус сорок. Она весело болтала с кем-то неказистым, и я уже чувствовал, что ревную, и куталась в капюшон с меховой оторочкой. А когда не куталась... Большущие серьги раскачивались в такт ее смеху, и их металлический блеск отвлекал от ее глаз, но только на мгновение, потому что отвлечь меня от ее глаз даже на два мгновения не могло уже ничто. Ни тогда, ни сейчас, одиннадцать лет спустя. Но одиннадцать лет – это даже не цикл зодиака. Когда-нибудь я сумею написать стихи, в которых будет эта строчка». Когда-нибудь я сумею себя поломать, переломить ее в себе. Смогу забыть, победить эту боль. Но это будет потом. А пока мне доступна лишь это, сильно отдающее мазохизмом графомания. Сублимация творческая, том первый, он же последний. Как у БГ. А дома его ждал застоявшийся дым. И десять листов. Верных его стихам И верили не верь, но десять прекраснейших дам Ждали звонка в свою дверь, его звонка Она моего звонка точно не ждала, ни в дверь, ни в окно Но я позвонил, не по телефону, а именно в дверь И не в тот вечер, а в следующий А в тот вечер я проводил ее от троллейбуса до дома Она об этом не знала была слишком увлечена беседой со своим неказистым, чтобы заметить субтильную фигуру маньяка-незнакомца. Я, наверное, и вправду был маньяком. На следующий день после работы снова приехал к ее дому. Теперь уже, конечно, не на троллейбусе. Потому что, как и всякий уважающий себя владивостокский парниша, общественный транспорт показно презирал. А автобусов в тот вечер ждал лишь потому, что накануне сильно выпил и утром побоялся садиться за руль. Вот тебе и вред алкоголя. Отскок, любимый гопник. Трамвайная остановка в дождливом городке на самом востоке Франции. Вполне себе ничего французская девица и ейный французский хлопчик. Совершеннейший отстой. На кривых подпорках расшнурованные кроссовки, грязно-белые с голубым орнаментом трусы из под штанов с матней на коленях, на широченной квази голде знак доллара размером с голову, на голове бейсболка NY, на шее иероглифическая наколка, полный комплект. Курит, судя по амбре, дешевый французский табак, перемежая короткие затяжки долгими французскими поцелуями. Глубоко затягивается и в упор с 10-сантиметрового расстояния, густо направлено от души, Выдает подруге в лицо струю вонючего дыма. Она замирает на секунду, теряясь. Хихикает слегка ошеломленно, но тут же отвечает засосом на очередной засос. И ведь таких не бросают. Дом был высоким в 12 этажей, но зато одноподъездным. А внизу пост с бабульками которые, понятное дело, все про всех всегда знали и только и ждали залетного хлестакова. Почти откровенно посокрушавшись с ними по случаю наступления полного упадка нравов в целом и молодежного разврата в частности, через пять минут я судорожно прикуривал, сидя в своей машине, и не понимая, где набраться решимости на то, чтобы войти в этот единственный подъезд подняться на пятый этаж и позвонить в квартиру 33. Дверь открыла красивая статная женщина. От земли меня отделяли 116 ступенек. Заранее посчитал на случай, если буду спущен с лестницей дрожащей рукой. Но напрягать ситуацию заявлениями вроде «Здрасте, я ваш будущий зять?» не стал. А всего лишь спросил, дома ли она. И назвал ее имя. «Вечная слабо бабулькам». Помню, мне показалось странным, как легко, нисколько не удивившись незваному визитеру, красивая женщина окликнула дочь. А потом подумал, «Господи, да к ней ухажеры, небось, табунами ходят, всех разве упомнишь?» А еще потом ничего уже не думал. Потому что невозможно ни о чем думать, когда видишь эти глазищи, а они видят тебя в первый раз. И потому глядят с вопросом, но без испуга, с любопытством, но без навязчивости, оценивая и даже как бы ставя отметку. Кажется, я получил тогда УД. Ну, в лучшем случае ХОР, но точно с минусом. Теперь она на меня смотрит иначе. Если вообще смотрит, это бывает редко. Вот и сейчас лежит в соседней комнате за закрытой дверью, то ли спит, то ли притворяется, чтобы не говорить со мной. Имеет право. Первый час ночи, а я только с работы. На самом деле с работы, и она знает это. Злится, обижена. Вроде не на что. Когда уходил, попрощались душевно. Ну, насколько это возможно при нынешнем раскладе. Но за 12 часов, что меня не было, не позвонила ни разу. С чего бы ей злиться? Может, про Наташку узнала? Наташка – супруга Пьютридия. А Пютридий – это такой коллега. Который очень близок с моей... Ну и кто она мне теперь? Жена? По паспорту вроде да, а на самом деле? Хорошо, пусть так. Который близок с моей любимой. Они часами висят на телефоне, едва не каждый день ходят вместе обедать и пить чай, в кино, в клубы и бог знает куда еще. На мои вопросы об их отношениях, теперь-то уж чего можно и правду, она неизменно отвечает. Мы хорошие друзья, не больше. Как будто друзья бывают плохими. И я верю а кто бы на моем месте не верил. Сегодня от Наташки, жены пьют Ригия, я получил такой вот текстик: Сбежать становится навязчивой идеей! А еще радуюсь, как порося, что такая сногсшибательная девочка может по мне скучать. В башке совсем не укладывается. Кис-кис-кис. И постскриптум. «Привет, это СМС, который был адресован твоей жене от моего мужа. Есть идеи о том, что происходит?» «Наташа». «Да уж какие тут идеи!» «Я Наташку постарался успокоить. Это у них дружба такая, понимаешь? Хорошая такая дружба хороших друзей». «Похоже, не поняла. Стала, наверное, задавать мужу вопросы». А он, вероятно, по привычке рассказал обо всем своему хорошему другу. И друг, видимо, обидевшись за товарища, теперь оскорбленно то ли спит, то ли сопит, притворяясь в соседней комнате. «Глупышка, Наташка, ну тебе-то зачем этот рожон? Ладно, мне терять нечего, а ты ведь родом черт знает откуда. А у Пютридия британский паспорт». Вот выгонят тебя и поедешь в свою Срединную Азию к какому-нибудь бессменному правителю-деспоту с непроизносимым именем. Мне и тогда терять было нечего. Я знал, что шанс первый и последний. А потому, стоя перед полуоткрытой дверью и глядя в эти невозможные глаза, учинил на зависть артисту Филипенко такое шоу у одного актера. «One Man Show» – так назывался модный в то время контрафактный одеколон – который обычно переводили как «один мужик показывал». Я врал, что знаком с агентом иностранного модельного агентства и искренне убеждал ее в том, что она станет гордостью любого подиума, хоть отечественного, а хоть и иностранного, и требовал тут же заполнить какую-то анкету, в которой главным пунктом был, разумеется, номер ее телефона. А она не очень-то и верила, но с ней так нахально еще никто не знакомился, и это ее позабавило, а значит, Я все-таки укрепился на плацдарме, и полученная мною четверка лишилась минуса и стала твердой, как ядро. А потом я и в самом деле посодействовал ее прогулке по подиуму. Не в физическом смысле, конечно, посодействовал, она и сама всегда так ходила, что только держись. Просто жена одного моего друга, на тот момент уже бывшая, была связана с местным домом моделей. Когда я сказал ей, что познакомился с девушкой, способной заткнуть за пояс любую Одри хебберн не говоря уже о Клаудии Шифер, она посмеялась. Конечно, конечно, других у тебя отродясь не водилось. Но устроила таки импровизированное прослушивание. То есть просматривание. И оно состоялось, но почему-то кончилось ничем. Теперь уже и не помню почему. А может оно и к лучшему, что модели из нее не получилось? Кто знает, не ушла бы она от меня раньше, повернись иначе. Или, с учетом результата, это все-таки к худшему? Разберись тут.